— Вчера в Москве, — сказал длинноволосый, — взрывом бомбы убит генерал-губернатор Дубасов. — Уж раз дубасить, так дубасить. Наотмашь. Вот так выходит. Заупокой его души. — Рановато, господа, — не поднимая свои рюмки, — сказал Страхов. — Дубасить по-московски совсем не годится. Да-да-да. Генерал не убит и даже не ранен. Адаму надо пригласить, как думаете, товарищи? В комнату вошла Ява в меховом жакетике и фетровой шляпе с широкими полями, н а в е ш е н н ы м и на глаза. Губы ярко накрашены, и оттого жухлые подглази казались совсем черными. Сидела бы дома, подумал Огородов, страдая за Яву. Несчастная, небось и не любит никто, вся какая-то деревянная. Ява, между тем, бодро и хватко поздоровалась со всеми за руку, отдала свою шляпу Огородову, не поглядев на него, и, причесав пятерней волосы, села на его место. «Соль в этом доме водится, товарищ с е м ё н Как же без соли-то? Неси. Хочу поднять рюмку с солью. А то, слышите? <связь> Сырость, слякоть, мрак». «Питер, Питер, все бока вытер». «Вам бы чайку горяченького!» — пожалел Огородов, подавая ей солонку. Она смаху опрокинула соленую водку и начала смачно хрустеть огурцом, оберегая помаду на губах. «Ну, кто у нас сегодня?» «Иисусик? Начинай, да только покороче, а то ведь ты кратко-то не привык». «А я так думаю, господа». Из-за стола выскочил тот, что был в лопатках небольшого росточка, с робкими синими глазами, в густой выпушке белесых и мягких ресниц. Его не хотели слушать, переговаривались, посмеивались. А Огородов уже любил его замужицкую обувку и тихие полевые глаза. И чтобы помочь ему одолеть шум, со звоном уронил с самовара медный колпачок. Все поняли жест хозяина и, улыбаясь, приготовились слушать синеглазого Матюхина. А он не сразу наладился на гладкую речь, спотыкался. «Господа, товарищи, значит, крайние меры, они сами поймите, или коренная ломка установлений? Человек от роду несет в себе кайнову печать подавлять другого». А что если посмотреть на будущее с точки определения нравственной красоты каждого? Минуточку. Он приподнял обе ладошки, будто кто-то собрался прервать его. Царская власть наследственная. Она поднимается на старых дрожжах, вроде плесени. А новая, какую мы пророчим, будет выборная. И пусть к выборам будут призваны только равные, скажем, рабочие. и все равно появится управитель и найдутся тут же ненавидящие его. Следственно, страсти никогда не утихнут, если речь идет о власти и выборе властителей с широчайшими полномочиями. Этот управитель должен уметь делать все, высказываться по любому вопросу – торговому, астрономическому, военному, педагогическому, финансовому, гигиеническому – В умах людей возникнет образ божьего помазанника, а это и будет новый царь, которому мы отдадим все права, кроме права свергать его и заменять другим. Нам нужна программа нравственного обновления общества через высокое совершенство каждого его члена от м а л о до велика. Будущее принадлежит не власти, а красоте духа свободного человека. И пример, образец в этом святом подвиге может показать только Россия, неизувеченная, неразвращенная выборной с и с т е м ы при которой человек не только обманут, но и сам участвует в обмане, наивно полагая, что служит справедливости, что он равный среди равных в своем волеизлиянии. Россия – страна молодая, искренняя, от широты своих просторов доверчивая, А век наш суров, жесток и похож на большую ярмарку, где все продается и покупается. Наш богатый заезжий гость капитал, можно сказать, все слопал. Фабрики, железные дороги, леса, недра и мастеровых иже с ними. Но земель наших ему не переварить. Нет. Тут вся штука в том, что русская земля и м н о г о м и л л и н н о е крестьянство – Суть — неразрывное духовное двуединство. И, разумеется, подбираясь к земле, капитал в о л е н е в о л е й столкнется с народом, где ни власть, ни сила, ни золото ему не пособят.